Глава 47. Работу надо поработать. Зайдёшь ко мне? спросила с Надеждой Гаюса, когда мы вышли из кабинета, спустя пару часов активных обсуждений. Хоть чай попьём, я тебя с книжками познакомлю, ты же ни разу у меня не был, и сегодня не побуду. Тороплюсь я. С сожалением покачал головой Мишка, обхватил меня за плечи и всмотрелся в меня. Как ты? Нормально. Но мне кажется, когда вся эта история закончится, а я верю, что она когда-нибудь закончится, я попрошу длительный отпуск, далеко отсюда. Может, расчет?» — С Надеждой спросил друг. Не дождешься», — покачала головой. Мне нравится моя работа, несмотря ни на что. А как ты? Как всегда, махнул рукой Гаюс, хотя чуть сложнее, чем обычно. В холмах все стало сумбурней, что ли. Глава, как мне кажется, совсем от дел отходит. Возможно, вскоре встанет вопрос о его смене. Ученым нужна более твердая рука. А чего он? Я удивилась. Видела его мельком, но он не производил впечатления старика с деменцией. Два года назад, когда его жена погибла по ошибке в лаборатории, он дне и ночи сидел на работе, во всё досконально вмешивался, всё контролировал, компенсировал так потерю. Мы его понимали. А теперь как будто ему наскучило. Может, период просто такой. Может, кивнул медведь. Только для меня конкретно это усложняет и жизнь, и работу. Ладно, я поеду. Он мазнул меня губами по щеке и поторопился прочь. Даже чаю не попил, ядовито спросил, шагнувший из темного угла некромант. А я и не видела, что ты здесь, сказала с улыбкой. Думала, с Сеором разговариваешь. Ну как же меня можно увидеть, когда рядом такой большой и мощный друг? Яда в голосе мира не уменьшилась. «Пойдем со мной в библиотеку, спросила примирительно. Нет, я тороплюсь рыкнул некромантище, обижантище, развернулся и тоже ушел. Хмыкнула: сама чаю попью. Тем более, что в компании с книжками мне всегда есть о чем подумать, например, об энергии жизни и всяких гениях со злодейским характером. Уж очень мне хотелось помочь. А то от ощущения, что я только куда-то попадаю и всё порчу, не помогали уже никакие психотехники. А давайте-ка мы найдем все, что связано с магией этого мира в целом. Не отдельной именно магической энергией в пространстве, попросила я своих умных бумажных подружек. А еще все, что относится к каким-нибудь общемировым мировым злодеяниям, связанным с магией Нет, мне не нужны истории про войны между королевствами. Больше интересуют гении и сумасшедшие, одержимые идеей мирового господства или всевластия, магического всемогущества, понимаете? Понимают. Наверное. Потому что началось такое книгопредставление и борьба за право быть именно той, кто качает колыбель, то есть владеет информацией. Каждая пыталась доказать, что именно в ней я обнаружу инсайты злодеев и сверхсекретную информацию. Чуть ли не драку устроили. Но я была строгая и последовательна, так что спустя два часа передо мной возникла внушительная стопка из книг 30, которые следовало изучить. Видимо, уже завтра. Посмотрела я на часы, и сразу раздался осторожный стук в дверь. Этот клиент был редким случаем. Большинство попадало ко мне по требованию сеора или же обстоятельствам, при которых от освидетельствования зависел их допуск к той или иной работе. А этот сам ко мне пришел, сам попросился на терапию, ходил исправно и пунктуально. И работа наша с ним не совсем к работе относилась. Как понимаете, я его обожала. Просто за тот факт, что консультации с ним были похожи на те из моего прошлого. Ну, может, еще и за то, что несколько сеансов не могла понять, в чем же его проблема. А когда поняла, испытала законную гордость. Молодой, симпатичный, одаренный маг, целитель из хорошей семьи, с совершенно нормальным детством и вполне сносным продвижением по службе. Может не стремительным, как хотелось бы, но достойным, с четким желанием активно развиваться, любопытством к жизни, коммуникабельностью и нормальным уровнем критичности к себе, что делало его почти идеальным в моих глазах на фоне то прочих жителей этого мира. Его запрос о том, почему он не может выстроить отношения с женщинами и коллегами, и откуда в нем постоянное внутреннее беспокойство, поставил меня в тупик. По всем параметрам ни почему. Все в границах нормы. Ни детских травм, ни психопатологий, ни дезадаптивных установок я в нем не обнаружила. А ситуация ухудшилась на моих глазах. После нескольких отказов от девушек он уже готов был забыть и забить на личное счастье чувствовал себя все более одиноким, терял друзей, которые переходили в разряд просто знакомых, делался все более робким в отношениях с главой целительского департамента и все больше страдал от коллег, доброжелательная ирония которых переросла в довольно жесткие розыгрыши. Понимание пришло внезапно. На четвертой консультации я обратила внимание, что Лавжель повесил свой камзол на одном из деревьев у входа блокнот оставил на столике у противоположной стены, котомку свою с травами, на пути следования к дивану. Но ну а когда сел, максимально разбросал конечности. Он как будто старался занять как можно больше пространства, потому что сам был хрупким, потому что сам был невысоким и щуплым, чуть ниже меня. И да, не малыш, а среди некоторых рас, вроде суматошников или троллей, так и вовсе великан. Но как ни крути, все вокруг реально выше, особенно в агентстве. И если это дефект восприятия себя, я задала тогда несколько вопросов и убедилась, так и есть. Неосознаваемая целителем битва, которая прогрессировала. Сначала он боролся за равенство, доказывал кому, что он не хуже, потом превратился в искателя справедливости и глашатая строгой принципиальности. Ходячее и получающее белое пальто, а таких никто не любит. Слово за словом, веря в какую-то тотальную несправедливость, он сам создавал между собой и людьми дистанцию и сам же от них отдалялся. То есть мой рост породил комплекс неполноценности, спросил Лавжель, когда я описала ситуацию. Скорее манию величия. Вы уверены внутренне, что из-за роста вы особенный, и доказываете всем и каждому, что это не так, любыми методами. А это исправимо вполне, и даже не за 500 сеансов. И теперь на каждом сеансе с удовольствием наблюдала, насколько хорошо он движется вперед. Даже настроение поднималось. Зашедший в конце сеанса Мираклей проводил подозрительным взглядом Довольного Лавжеля и не менее подозрительно уставился на меня. Открыл было рот, чтобы высказаться на тему нашего довольства, но не стал. Мир предлагает снова мир? Кто же я такая, чтобы отказываться? Так что я тоже не стала напоминать ему, что он вообще-то обиделся. Встала ему навстречу. Освободилась? спросил сурово. Ну, покосилась на гору книг, думала еще поработать. Рабочее время вышло, сообщил любезно и таким же тоном добавил: "Нас вчера прервали, а я хочу сделать то, что задумал". И челюсть упрямо выдвинул на случай моих возражений. Поколебалась немного, но кивнула. Психологи более чем кто-либо знают цену профессиональному выгоранию и необходимость разграничивать работу и отдых, а также отдыхать и абстрагироваться от происходящего с заданной регулярностью. Подхватила модный шарфик и сумочку и направилась к выходу. Мне понравится? Не знаю, сообщил честный некромант. Вот же ж